Глава вторая. Интерлюдия. Шарлотта. Некоторые записи из дневника Шарлотты. 5 мая 2170 года. Сегодня снова это случилось. Но на этот раз флэшбэк продлился дольше, и он был гораздо важнее. Я увидела в изначальном мире мужчину, и передо мной появилась картина его будущего. Я увидела, как он садится на землю, бьёт по ней и создаёт волну из грязи. Больше игнорировать эти странности я не могу. Буду вести дневник, куда начну записывать все флешбеки и странности, происходящие со мной. Всё началось почти две недели назад, 21 апреля. Я была при смерти, отравленная гейзером. За мной следили люди мужа, поддерживали здоровье. Чтобы скрыться от британских, нам пришлось спрятаться в Вайлдсквере, в самом грязном месте всего Лондона. Я потеряла сознание, очнулась и оказалась здоровой. Чудесное исцеление, не иначе. Но многое изменилось. Раньше я обожала каждое утро слушать Алини Корст и ее подкасты. Но в тот день я даже минуту не смогла прослушать. Сразу выключила. Поменялся мой вкус. Раньше я очень любила блюда из морепродуктов, особенно чилийского сибаса в медовом соусе, и судака в сицилийском соусе. Сейчас же они мне не нравятся. Меня тянет к ростбифам и стейкам, а вместо шампанского я предпочитаю белое вино. Раньше у меня не было любимого цвета, сейчас же меня влечет к черному. Но самое главное, моя ненависть к британским, из-за которых умер муж, и я оказалась на грани смерти, начала притупляться. Я через силу их ненавижу, как бы это глупо ни звучало. Меня начали посещать странные мысли. Иногда я видела мутные картинки. А порой я впадала в транс, забывая, где нахожусь и что делаю. Иногда на меня накатывала паника, иногда сильнейшая апатия. Я могла проплакать весь вечер, сама не понимая, почему это делаю. Но это оказалось лишь началом. Я предвидела затмение. Я очень четко увидела все, что произошло 26 апреля. Но не поверила. И никто бы в такое не поверил, но затмение произошло. Следующие несколько дней я готовилась войти в изначальный мир. У меня была твердая уверенность, что я должна войти как можно раньше. Непонятные мысли и тревоги сводили меня с ума. Я не могла спать ночами и думала лишь о том, как войду в изначальный мир. Но я знала, что в первые дни после затмения в изначальном мире слишком опасно. Именно в эти дни погибли миллионы несчастных, на их костях будут построены будущие поселения. Чтобы занять себя и отвлечься, я использовала деньги и провела реорганизацию в подпольной группировке мужа. Меня и раньше знали под именем Леди, но я всегда находилась в тени. Сейчас же настало время выйти на свет и взять контроль в свои руки, пока все не развалилось. Это оказалось гораздо легче, чем я думала, Я словно всю жизнь управляла преступной организацией. В Вайл сквере были и другие группировки, но они старались не трогать меня. Они еще не знают, что муж погиб. Как только узнают, набросятся, как голодные собаки. Первого мая правительство объявило о наборе добровольцев, и я записалась. Во мне не было страха, лишь предвкушение. Мне хотелось избавиться от вечной тревоги и недосыпа. В изначальном мире все будет хорошо. Я верила. Так и случилось, я чувствовала себя как дома. Довольно легко отыскала путь до ближайшего поселения, которое представляло из себя одну большую стройку, где сотни рабочих таскали камни на небольшой холм и строили фундамент. Прошло три дня, как я впервые попала в изначальный мир. За это время я многое переосмыслила и приняла свои изменения. Может, они связаны с затмением, не знаю. Или Бог решил исцелить меня и даровал силу видеть будущее. Я решила использовать эту силу. Назвала свои видения флешбэками. Это название неверно по смыслу, но я часто слышала его в подкастах Эллини Корст. Кажется, я знаю, как начать эволюцию и примерно представляю, что нужно для этого сделать. 17 мая 2170 года. Сегодня в сети прославилась новая организация, называющая себя Синдикатом. Они за несколько секунд убили вожака-птицу, а их глава, по слухам, может убивать взглядом. Создавая клоунов, я знала, что рано или поздно появятся другие организации. Но мы, клоуны, можем убивать вожаков благодаря тому, что я вижу будущее. И часто знаю, как легче прикончить вожака. Синдикат же, видимо, полностью состоит из очень талантливых людей. Надо к ним приглядеться. 19 мая 2170 года. Сегодня Яспер, серый, меня спросил, почему именно клоуны? Я ему ответила, что может быть страшнее клоунов? Одним своим видом мы будем внушать ужас врагам. Ненавижу клоунов. двадцать третье мая две тысячи сто года сегодня князь борис уральский выступил с речью и рассказал всем о жидком гелии три от чего то я ощутила всю неправильность происходящего на меня накатила растерянность даже паника словно так не должно быть тридцать мая две тысячи сто семьдесятого года Все больше убеждают, что в синдикате также есть кто-то, предвидящий будущее. В этих ребятах нет ничего особенного, у всех весьма стандартные способности. Разве что Джао отличается, но и только. Как эта группа может наравне с нами убивать вожаков? Загадка. Клоунов становится все больше, и четыре дня назад к нам присоединился настоящий гений. Сюли Чень, красная. Только увидев ее, я сразу поняла, что нашла сокровище. Эта девушка в будущем научится стрелять лазерами. Не только ее способности, но и гибкий ум мне понравились. За четыре дня «Красная» сделала очень много для клоунов. Мы создали свой филиал и назвали его «Цирком». Договорились с «Луной», именно на «Спутнике» откроется первый филиал. «Сюли» предложила сотрудничать с «Синдикатом», взять к себе сестру Владислава Мэйли Ли. «Эта девочка идеально подойдет для маски «Голубой». Я согласилась». Нужно сблизиться с синдикатом и узнать их секреты. 5 июня две тысячи сто года. Столько событий, что я в растерянности. Луна и Марс объявили о своей независимости. Как только это услышала, я снова ощутила, что происходит что-то неправильное. На этот раз это странное чувство было гораздо сильнее. Не понимаю, что со мной. На Луне Белая спасла князя Бориса во время исследования хрустального корабля. Князь пообещал, что будет бесплатно снабжать всю нашу организацию новой эво-одеждой. Она будет кстати. Сюля оказалась даже гениальнее, чем я считала. Как только я рассказал ей о виртуальной валюте, она сразу же занялась ее созданием. Я видела флешбэк и знаю, что Эваком станет невероятно популярным, но после новости о Луне и Марсе все мое воодушевление куда-то исчезло. Что-то меня тревожит. Иногда во сне я вижу чей-то смутный образ, и во мне возникает непреодолимое желание найти этого человека. 10 июня 2170 года. Ощущение, что я потеряла нечто важное. Оставив клоунов на сюле, я начала путешествовать. В последнее время меня все больше влечет в Бельгию, в Брюссель. Поеду сперва туда. 15 июня 2170 года. Сегодня я встретила необычного парня. Он был обмотан в бинты и сказал мне, что потерял свое сердце. Оставил его в будущем. Мне понравился этот грустный мальчик. Он очень искренний, живой. Я ему даже имя свое назвала. Но что же такого в этих бельгийских, если меня так влечет к их дому? В Брюсселе я поймала больше флэшбэков, чем за все время вместе взятое. Словно я долгое время жила здесь. Пока я пытаюсь понять, что происходит, Сюли не сидит на месте. Она договорилась организовать западный альянс. Он создан, чтобы наладить транспортную сеть между горами. Как только Сюли узнала, что на другой горе меняется место привязки, она загорелась этой идеей. А еще она занята подготовкой к встрече с разумным монстром. Как только я вернусь в изначальный мир, мы нападем. 26 июня 2170 года Сегодня Синдикат смог убить разумного монстра. Они обошли нас. Весь мир следил, как мы кромсали красную скалопендру на части, а Синдикат смог обойти нас. Причем они убили кристаллического червя. Этот монстр опаснее скалопендры. Мне стоило использовать взгляд смерти, но я не хотела лишний раз напрягать глаза. Я попросила Сюли, чтобы она организовала встречу с Дельтой. Хочу увидеть его, поговорить. Если я права, то именно он видит будущее. Он такой же, как я. Может, у него есть ответы на мои вопросы? Кого я ищу? Почему не могу спать? Откуда эти флешбеки, где я с мужчиной, у которого не видно лица? Это сводит меня с ума. Встречусь с Дельтой, как черный, глава клоунов. Сейчас рано показывать лицо, меня все еще ищут британские, а Дельта имеет с ними какие-то дела, я знаю лучше не рисковать двадцать июня две тысячи сто года я вспомнила я все вспомнила двадцать июня две тысячи сто года Мне удалось собрать мысли в кучу. Я не Шарлотта Британская, точнее, я не совсем Шарлотта Британская, я еще и Адель Бельгийская. Я и раньше видела Владислава на фото и видео, но только во время видеосвязи мои воспоминания вернулись. Они хлынули в мой мозг потоком, и я все вспомнила. Сперва я не приняла новую реальность, отрицала ее, но бессонная ночь отрезвила меня. Я Адель Бельгийская, и я вернулась в прошлое. Не полностью, только разум и душа. Мне нужно время, чтобы переварить ее. Сегодня же отправлюсь в изначальный мир. Сражения помогают прочистить голову. 30 июня 2170 года. Я стала человеком сильным и получила способность предчувствия смерти. Очень сильный навык, с помощью него я могу помочь Владиславу». На пике симшан случился прорыв насекомых. Одно поселение разрушено, многие винят синдикат. «Я написала Владиславу, что дам ему два ядра и потребовала вернуть шесть. Сперва я не хотела так делать, но тогда никто меня не поймет. Ни клоуны, ни синдикат. Попробую позже списать долг. Что мне делать? Открыться Владиславу?» Я приказал Исюле следить за действиями синдиката и Владислава и докладывать мне обо всём. Первое июля 2170 года. Всю ночь вспоминала прошлую жизнь, много плакала. Проклят тот, кто получил силу распада. 14 лет я провела в коме, не способная пошевелить и пальцем. Но я не умерла. Нет. Сила распада коварная. Она отняла у меня все, но оставила слух и способность думать. Лучше бы я умерла. Я не могла говорить, не могла шевелиться, не могла видеть. Четырнадцать лет ада, если бы не Владислав. Он до последнего боролся за мою жизнь. Он говорил со мной почти каждый день. Рассказывал о своих исследованиях, о своих успехах и неудачах. Я жила только его рассказами. 14 лет я лежала в коме, 14 лет Владислав искал лекарства для меня, и часто он был на грани, переставал есть и спать. Его речь становилась бессвязной и неразборчивой, отчаяние заполняло его душу. В такие моменты мне было особенно тяжело, нам было тяжело. Я знала, как Владислав любит рассветы, как они помогают ему. Мысленно я просила его отдохнуть, встретить рассвет, успокоить душу. И каждый раз он словно слышал меня. Все возвращалось в норму, если это так можно назвать. Чем больше времени проходило, тем хуже становилось мое состояние. Под конец я могла неделями пребывать в бессознательном состоянии, но в тот день я проснулась. Я слышала крики людей через динамики, доклада о космическом вторжении амфибий, запомнила смерть страны народов. Мне стало страшно за Владислава. Я не хотела, чтобы он погиб. Я не знаю, как он смог вернуть время, но Владислав совершил чудо. Я хочу встретиться с ним, открыться, рассказать правду. Но что, если я ему не понравлюсь? Сейчас я на 10 лет старше Владислава, вдова с темным преступным прошлым. Совершенно другой человек. Примет ли он меня такой? Я решила. Я все ему расскажу, когда наступит день возвращения долга, а пока помогу, чем могу. На пике Синьшан ушлый парень из сиротского приюта встретился с синдикатом. Сделаю его и вольвером, помогу вступить в синдикат. Через него я смогу помочь синдикату, если у них возникнут проблемы. Чтобы мальчик смог выбраться из зоны с насекомыми, я дам ему один из хрустальных пальцев, которые клоуны смогли достать. С помощью него Ален выживет и найдет Владислава. Владислав предложил мне поменять труп молящегося богомола на четыре ядра. Разумеется, я согласилась. Я счастлива, что у него все хорошо. 4 июля 2170 года. Эти несколько дней стали мукой для меня. Я не могу найти себе место. Постоянно думаю о Владиславе и нашей встрече. Вчера поговорила с Белой, попросила передать мои слова Джао. Мне очень не нравится, к чему идет ситуация с Луной и Марсом. Когда я смотрю на Луну, то вижу тень. Катастрофа приближается к ней. Сегодня случилось странное. Сработал навык предчувствия опасности, когда я случайно взглянула на Солнце. Весь мир посерел, а Солнце почернело. Страшнейшая опасность надвигается на всю Солнечную систему. Мне стало очень страшно. Вдруг опять амфибии? Или дело в Луне? Надо срочно рассказать Владиславу. «Я больше не могу ждать. Откроюсь ему, и мы вместе придумаем, как исправить ситуацию. Напишу ему, назначу встречу в Брюсселе завтра». Успокоилась. «Даже если надвигается катастрофа, вряд ли она произойдет в ближайшие дни. Позвала Алина, дам ему ядро разумного. Пусть станет сильным и поможет синдикату. А после встречи полечу в Брюссель». 5 июля 2170 года Какая же я дура! Чуть не испортила все! Сегодня я видела Владислава и Адель. Другую Адель. Молодую, счастливую. Видела, как хорошо они общаются, видела, как они поцеловались. Чего бы я добилась, открывшись Владиславу? Хотела бы я такой жизни, как у Адель. Владислав помог ей, помог брату. Они счастливы, все счастливы. Я опоздала навстречу на час. Хотела встретиться с ним на площади, но передумала. Мы встретились в машине, я предупредила его об опасности. 6 июля 2170 года. Снова проплакала всю ночь. В душе и мыслях хаос. Долго думала над тем, что же такое любовь. «Искренняя любовь – это когда человек тратит 14 лет своей жизни на поиск лекарства. Уверена, будь Владислав на моем месте, он бы с улыбкой наблюдал за моим счастьем, не переставая при этом любить. Настоящая любовь не выражается через зависимость. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Кажется, я начинаю понимать эту цитату. 7 июля 2170 года. Только что случилось странное. Я вышла, чтобы встретить рассвет, и на меня нахлынули видения. Как луна погибает, как земля раскалывается. А потом эти видения исчезли. Мир просветлел. Причувствие смерти полностью рассеялось в моей душе. Я больше не чувствую опасности для человечества. Если я права, Владислав снова спас нас всех. Он совершил очередное чудо. «Невозможный человек, но как долго он сможет справляться в одиночку? Я хочу помочь ему, поддержать. Я не буду ему рассказывать о себе, он никогда не узнает, кто я». 8 июля 2170 года После вчерашнего видения сила распада во мне стала еще больше. Мне кажется, что я достигла некого барьера, и вот-вот его перейду. 9 июля 2170 года. Я проснулась, проспав больше 20 часов. Получила сообщение, что прошла первый генный блок, теперь мои способности стали еще сильнее. Получила врожденную способность память души, Не знаю, что она значит, никаких объяснений нет. Я чувствую угрозу из глубин космоса. А вот угроза над Луной стала гораздо слабее. Белая доложила, что Владислав лишил руки джава Жестоко, не похоже на него. Я поговорила с Владиславом, показала ему свое лицо, он узнал во мне Шарлотту. Теперь мне следует быть осторожнее. Владислав странно смотрит на меня, он может догадаться, что я Адель. «Буду вести себя, как Шарлотта Британская, не выдам себя. Владислав хочет развить свои пространственные способности настолько сильно, чтобы закрыть портал, если амфибии вновь решатся напасть на нас. Я ему помогу, но для этого надо стать сильнее. Гораздо сильнее. 13 июля 2170 года. «Сегодня мы зачистили темную пещеру, очаг с летучими мышами. Владислав похитил ребенка Су, и теперь Сюли ненавидит его. Я решила сблизиться с Сюли, пусть она помогает мне, когда дело касается Владислава. Она уже приступила, способствует синдикату в получении Тасманской пирамиды. Сегодня я снова использовала взгляд смерти и на несколько секунд потеряла зрение. Я с трудом смогла сдержать самообладание, очень испугалась». Рано или поздно я ослепну, и вряд ли это можно как-то изменить. 14 июля 2170 года. Сегодня Аксель стал вольвером. Когда я узнала об этом, мне пришлось срочно искать уединенное место, иначе я бы разрыдалась на виду у всех. Владислав сделал то, что у меня не получилось за 8 лет первой жизни. Он вернул Аксулю ноги. Этот день стал одним из самых счастливых в моей жизни. 18 июля 2170 года. Я достигла предела как человек сильный и готова начать охоту на древнего монстра. Пока мы охотились на земле, произошло много событий. Погиб царь, Синдикат прочно обосновался в Австралии. Я не вмешивалась. Раз Владислав смог вернуть прошлое, он знает, что делает. Владислав связался со мной и одно за другим обрушил на меня совершенно неожиданные открытия. В изначальном мире появились ванары, которые выглядят как обезьяны и являются могущественной инопланетной расой. В космосе появилась аномалия, которая, вероятно, является судном неизвестной цивилизации. Владислав хочет создать Советы Вольверов и взять под контроль всю Солнечную систему. Одна новость поразительнее другой. Владислав спросил, знакомы ли мы. Я хотел ответить, что нет, не знакомы, но голос предал меня, и я ответила ему другое. Владислав спросил, согласна ли я с ним строить новое будущее. Конечно же, я согласна, и плевать на последствия. Жизнь стала гораздо интереснее. Мы готовимся к вызволению Янь-Лина запуску Эвакома. Но главное – регулярные встречи с Владиславом. Каждый раз, когда мы тренируемся или обсуждаем что-то, я чувствую счастье. Может, получится сохранить такие отношения? Стать советником Владислава, хранителем его семьи. Но чем больше мы общаемся, тем сильнее мне кажется, что Владислав начинает догадываться о чем-то. Слишком часто я ловлю на себе его взгляды. «В Екатеринбург по моей просьбе переехала Катерина. Нам понадобятся ее порталы. Старый князь сразу же попытался переманить ее на свою сторону, и я даже не против. Клоунов в будущем я передам Владиславу, я уже решила. Объединим наши организации. Он станет лидером, а я его советником. Все как в первой жизни, но наоборот». Во время обмена Владислав приказал Вафли телепортировать меня в безопасное место – и в одиночку сражался с армией риской жизнью. Как же я была зла! Но отрицательные эмоции прошли, их место заняло облегчение. Все прошло удачно, орбитальная пушка взорвана, Янлин спасена, нужный эффект создан. Владислав ценит меня, он защитил меня. Эти мысли не дают мне покоя, я радуюсь, когда думаю об этом». «Сегодня я встретилась с Жориком Британским. Он все рассказал Владиславу о моем прошлом. Может, оно и к лучшему. В последнее время мы с Владиславом проводим слишком много времени вместе. Это неправильно. А если он влюбится в меня, предаст ли он? Меня ради меня? Лучше отдалиться. Из-за большой занятости у меня нет времени на дневник. Он уже не нужен, но я привыкла к нему». «Сегодня Мирослава призналась, что влюблена во Владислава. Как будто это не очевидно. Я предупредила, что у нее нет шансов. Лучше пусть сразу сдастся». Атлантида всплыла. Владислав так и не поговорил со мной после встречи с Жориком. «Думаю, брошу писать дневник. Надоел». Сегодня случилось чудное. Меня во сне посетило странное существо и представилось пастырем душ. Оно прозрачное, но при этом непрозрачное, без лица, с петлей в одной руке и свечой в другой. Пастырь душ рассказал, что он представитель древней и могущественной цивилизации и что я подхожу для того, чтобы стать метеллой. Оказывается, у меня очень редкий тип души. Пастыри по всей вселенной ищут таких людей и желают заключить с ними контракт. Если я соглашусь, моя душа после смерти будет принята пастырем душ. Он унесет меня в свой мир на кладбище звезд, и там я перерожусь в метеллу. Больше пастырь мне ничего не сказал. Эти несколько месяцев стали для меня самыми счастливыми в жизни. Но вместе с тем они очень выматывают. Я устала играть. Третий раз меня посетила эта личность. Я попыталась узнать у ванаров, кто такие пастыри душ, но они ничего не знают. Информация может быть в библиотеке у атлантов, но я не хочу попадаться на глаза кристаллу. Никто не должен узнать, кто я. А если спрошу у Владислава, только подвергну его опасности. В последнее время я все сильнее ощущаю опасность. Тучи сгущаются. Человечество с каждым днем все ближе к поворотному моменту. Хаймы... Дети камня, цинвы, амфибии, кристалл, неизвестная цивилизация, подающая сигнал, избранные. И это не считая пастыря душ, о котором никто, кроме меня, не знает. Человечество в любой момент может сгинуть, я это чувствую, но я могу помешать этому. Я соглашусь на контракт с пастырями душ». Взамен на свою душу я попросил у пастырей печать изначального мира и защиту Солнечной системы. К сожалению, последнее оказалось невозможным. Пастыри не вмешиваются в дела других цивилизаций. Их миссия состоит в том, чтобы сдерживать космических монстров и обновлять души разных планет, чтобы это не значило. Больше пастырь мне ничего не сказал. Хоть и не удалось получить полноценную защиту, но пастыри пообещали, что другие цивилизации увидят знак одной из металл и они несколько раз подумают, прежде чем напасть на людей. Я прожила тяжелую жизнь, но не жалею о ней. Эта запись является последней. После того, как я закончу ее, дневник будет уничтожен. Настоящее время. Кладбище звезд. Пастыри душ – великая раса С-класса. Одно название, которое вселяет ужас в сердца любой цивилизации. У них есть и другие имена, одни называют их надзирателями Вселенной, другие – управителями Сансары. Но нам интересно первое название – надзиратели Вселенной. В глубине кладбища звезд, где вечно царит тьма, из космических осколков зародился небесный объект необычной формы. Внешне он похож на раскрытый тюльпан пола изнутри, размером с целую звезду-гигант, вечно холодный цветок. Древние и могущественные цивилизации знают, что это – самая страшная тюрьма из существующих в мире. Также они знают, что метеллы – хранители тюрьмы. Существа, навсегда связанные с тюрьмой, телом и душой. Пастыри душ по всей многослойной вселенной ищут кандидатов на роль метеллы. Лишь редкая особь женского пола, душа, которой познала смерть и пропиталась смертью, способна стать метеллой. Если перевести на человеческий язык, то метелла – это мать. Тюрьма, которая только-только зародилась открытая. Ведь закрытая тюрьма идеальной сферической формы и за все время существования поострей душ никто и никогда не выбирался из таких. Когда лепестки тюльпана закроются, ни одно космическое существо, ни один разумный из класса не сможет оттуда выбраться. Область внутри тюрьмы также называют утробой металлы. За сотни тысяч лет множество чудовищ были заключены в тюрьмы, Легендарный разрушитель цивилизаций, пожиратель звезд, космическая смерть и многие другие. И ни один из пленников не смог выбраться, какими бы жуткими силами он не обладал. Но вернемся к новой тюрьме. Если подняться по лепесткам к чаше, найти ее идеальную вершину, центр, то можно увидеть женский силуэт, точнее, его верхнюю половину. Голову, голое тело и руки, двумя столбами вонзающиеся в поверхность тюрьмы и сливающиеся с ней в районе запястья. Как правило, Метелла не имеют сознания, они марионетки, подчиняющиеся приказам пастрей душ и управляющие тюрьмой. Но если бы любой пастрей душ сейчас оказался в новой тюрьме и увидел Метеллу, он бы сразу же насторожился. Женское лицо хранителя плакало, закусив губу. Увидь ее Владислав он бы признал в Метелле Аделе с первой жизни. «Память душ! Чёртова память душ! Чёртов генетический барьер! Даже после перерождения я осталась собой! Я ничего не забыла!» Билась в голове Метеллы. Адель с трудом повернула голову, увидев вдаль едва заметную вспышку. Ужас заполнял её душу. «Владислав!» — одними губами беззвучно проговорила она. «Этого хватило, чтобы немного успокоиться». Адель закрыла глаза и впала в сон, мечтая лишь об одном — чтобы Владислав пришел и спас ее.